Союз знаний и праведности. Вновь и вновь думаю о п р а в о т е слов Далай-Ламы, сказавшего мне когда-то: "Купальные н е д е л я лучшие пора, чтобы посетить Тибет не только в первый, но и во второй раз". Волею судьбы вновь довелось застать этот старинный народный праздник. После седьмого На в а л у н и и по местному календарю на небе появляется Венера, возвещая начале осени. В эти дни люди целыми семьями приходят к горячим источникам или собираются на берегах рек и озер. Ритуал омовения на купальной неделе бывает торжественным и радостным. Поскольку по близости от Лхасы нет горячих источников, горожане спускаются к реке к и ч у Сначала каждый усаживается на корточки и моет голову. Затем растирают тело и, наконец, окунаются в воду. Погода вроде бы не самая подходящая – градусов десять, пятнадцать, но купаться весной, когда в горах тают снега, еще холоднее. Летом в сезон дождей вода становится мутной, так что начало осени действительно лучшее время для купальной недели. Женщины приносят к реке стирку, мужчины выпивку, и все завершается веселым пикником. Осеннее купание в чем-то с м ы к а е т с я с древним тибетским обычаем — окунать младенца в ледяную воду, дабы проверить, крепким ли он родился. Процессии родственников и соседей шествует горному п о т о к у Бабушка раздевает новорожденного и погружает его в водопад. От нестерпимого холода тело ребенка сначала к р а с н е е т а потом синеет. Он истошно кричит, а затем умолкает и кажется неживым. Но тибетки точно знают, когда прервать испытание. м л а д е н ц ы в ы н и м а ю т из воды, укутывают во в ч и н у считает, что если он выживет, будет здоровым, а если умрет, избавит себя и родню от страданий. Купальные недели с ч и т а е т с я с а м о й б л а г о п р и я т н о й порой для сбора целебных растений, для приготовления тибетских лекарств, вообще для исцеления от болезней. Об этом я узнал еще в 1955 году, когда посетил Мэндзикан школу астрологии и медицины. О мастерстве тибетских врачей мне тогда целый день рассказывал к е н р а б Норбу. По повелению Далай-ламы XIII он в 1916 году основал Мэндзикан и б е с с м е н н о возглавляя его был личным лекарем Далай-ламы. Как предыдущего, так и нынешнего. Эта беседа особенно запала в память, ибо именно КенраНорбу предсказал, что у меня родится не сын, а дочь. Телеграмма, пришедшая в Лхасу из Москвы две недели спустя, известила меня, что это действительно произошло. Надеялся показать главе м э н т и г а н а его фотографию в моей книге «Путешествие в Тибет». Но тогдашний собеседник на сей раз предстал передо мной в виде золотой статуи, под которой значились даты 1883, 1962. Оказалось, что КенраНорбу скончался и был канонизирован. Основатель м э н д и к а н а воспитал более тысячи последователей. Причислив своего учителя к лику святых, они продолжают его дело.